Раздел девятый. Я делаю лишь легкое движение поводьями, исправный тут же с места берет рысью, чуть вывернув голову налево к жилью, как будто не желая расставаться со своим селом. Это у него, очевидно, манера прощания справный бежит уверенно и легко как будто век он бегал так нагрушивый из глухоров и его уверенность передается мне никто не сможет задержать этого как бы скользящего над землей коня мимо вересковая поляна на которой смутно просматривается фиолетовая пена соцветий сосновый бор с шевронами подсочки на красноватых стволах В нем и в этот дождливый день сухо и как в ангаре, и густо пахнет смолой, текущей из переполненных жестяных воронок. Березняк! Здесь, вбежав в черно-белую пестроту стволов, справный друг настораживается, выгибает длинную, кажущуюся особенно тонкой отсюда сверху шею, стрижет ушами... И пофыркивает. На всякий случай чуть прижимаю коленями бока жеребца и бью каблуками. Кажется, у кавалеристов это называется Дать Шенкелей. Справный, охотно откликается на мое неумелое управление. Он переходит в галоп. Я как можно крепче охватываю ногами справного, чтобы не отрываться от седла. Пулемет то и дело больно, задевает меня. Но лес уже кончается, жеребец, щадя губы, слушается подтянутых удил и, вновь сбившись на рысь, возносит меня к трем яблоням-кислицам, как на самолете. И вот уже открывается грушевый, одинокий хутор, один из тысяч полесских хуторов, нахухленный и сонный под дождем. Значит, они... Клюнули, пропустили к Сагайдачному. Будет свободен и обратный путь. Старик, выслушав меня, достает свою «катюшу» и начинает бить обломком напильника по кремню. Искры уходят вверх, минуя обожженный труд, и мировой посредник нервничает. Напильник в тонких сухих пальцах мечется вверх-вниз, бьет по камню с характерным сухим треском. Увы, огня нет. Я мог бы помочь Сагайдачному, достав заветный коробок со спичками, но знаю, что для него работа с кресалом — священнодействие. Стариковская причуда? Но, может быть, в семьдесят лет это особенно важно? самому добывать свой огонь. Наконец одна из искр залетает в обожженный труд, как пчела в вули, пристраивается там, растет, пухнет на глазах и Сагайдачный, поднеся труд к вытянутым бледным губам, раздувает его. За окнами дождливый сумрак, в стеклах пенсны у Сагайдачного светятся два желтых огонька. Но глаз его я не различаю. Они скрыты за блестящими стеклышками. Сагайдачный раскурил свою тоненькую папироску и, приподняв острый подбородок, выпустил кольцо дыма. Вот ведь человек курил жесточайшую мужицкую махру, а дым вился интеллигентными светлыми колечками. Значит. Ты предлагаешь мне принять участие в афере? «Обмане — Обмане, — сказал Сагайдачный. — На вашем языке это, конечно, называется военной хитростью. Иначе с ними не справиться. Все зависит от вас, только вам они поверят. Почему-то у меня был виноватый тон. Я как будто просил прощения за то, что вынужден прибегать к такой хитрости. — Семиренкова они бросили в карьер, — сказал я. — Ранили и бросили, чтоб помучился. Чуть дрогнули пальцы, державшие папироску. — Я не скрываю, это очень опасно, — добавил я. — Они же звери, фашисты. э Э-э-э. «Разве в этом дело, — сказал Сагайдачный, — смерти и страдания я не боюсь. Вообще проблемы соматического существования меня не очень волнуют. Но нарушить основу своей жизни — ее принцип. Ради чего?» В данной точке земного шара в данное время одним горелым станет меньше, но как Феникс, горелый возродится еще где-то. В любые времена было достаточно извергов и садистов. «Этого я боялся больше всего». Когда Сагайдачный принимался рассуждать, все теряло фундамент, становилось зыбким. Я крепче уцепился в подлокутнике кресла с высокой драной спинкой. Сколько людей сиживало в этом кресле до меня, и все они уходили ни с чем. — Ты думаешь, я их мало видел на своем веку? — Горелых? — спросил Сагайдачный. — Нет. Все, что мы можем противопоставить им, это крепость своего духа, неприятие их морали и согласие со сложной и противоречивой жизнью, природой, которая, создавая овец, почему-то дополняет их волчьими стаями. Разумное наслаждение настоящим — это единственная разумная забота, О будущем. Марк, аврелий? Я решил умилостивить старика и возобновил давнюю игру. Монтень! Он не воевал, ваш Монтейн, — сказал я, держась за подлокотники. Он сидел в замке и философствовал. Вы сами рассказывали. А все-таки он воевал, торжествующе улыбнулся старик. И много. Он был смелым бойцом гуляка и задирой, но только он убедился в тщетности действия и потому воевал в иной сфере, в сфере ума, размышления.